Часть третья. Воплощение. Глава первая. Ночью я попробовал дозваться в Орло, но ничего не добился. Мой неслышный для остальных клич словно упирался в купол. Интересно, эта преграда являлась плодом моего воображения? Появилась по естественным причинам или ее воздвиг некто из наших многочисленных недругов? В любом случае сделать я ничего не мог, и нам всем оставалось только ожидать, пока Варло не появится сам и не направит нас дальше. Мои товарищи бродили по окрестным лавкам, глазели на разные диковины, которых здесь было неимоверное количество. Я же пытался развлекать себя дальновидением. Тот факт, что великий прорицатель тяжело ранен, сильно меня волновал. Я пытался увидеть, что происходит на острове Дааров, но у меня ничего не выходило. Похоже, даары твёрдо вознамерились не иметь более никаких дел с людьми и как-то отгородились от чужаков, а поскольку их колдовство было чуждым не только людскому, но и тому, что использовали хранители, то разобраться в нём я не смог. Следующая неудача подстерегала меня, когда я хотел разузнать, что поделывает три Если ранее я мог наблюдать за братом и его бывшей наложницей без помех, то теперь, пытаясь добраться до них, попадал куда угодно, начиная от пустынных стойбищ нордов в местах их прежнего обитания и заканчивая Урневалом, но никогда в ту точку на карте, где находились интересующие меня персона. Здесь тоже стояло какое-то защитное заклинание, не столько мощное, сколько хитрое. Я мог заметить лишь последствия его проявления, но не его само, и по сему не имел возможности что-то предпринять, ведь чтобы разрушить чужие чары подобного рода, нужно воспринимать их энергетические структуры. Утром нас всех разбудил зычный голос, донёсшийся со двора: "Славьте же судьбу свою, насельники владения сего, Ибо, уважаемый и важный господин, осенной благодатию и светом обратил внимание на существование ваше. "Это что ещё такое?" буркнул роб, протирая глаза. Айк зевнул так, что едва не вывихнул челюсть, мы же с Сэлсоном, как спавшие ближе всего к окну, выглянули наружу. Посреди двора стоял упитанный мул На его спине восседал толстый круглолицый дядька в белом тюрбане и одежде того же цвета. За его спиной возвышались конные воины, выреженные так, что сражаться им было бы затруднительно, даже вздумая не пустить в ход причудливое оружие, что выглядело скорее парадным, чем боевым. «Глашат и императоры, и его же гвардейцы», — сказал Элсон, удивленно почесывая лысину. «Чего им надо?» Со скукой в голосе спросил Арк. "Сейчас узнаем", бросил Элсон. Глошатают тем временем спешил, кланяясь на каждом шагу хозяин постоялого двора. "Радуйся же", повторил обладатель белого тюрбана, улыбаясь. "Простёрта над тобой длань самого советника великого императора и пара Манура, а твои гости с этого момента его гости". "Это он про нас?", недоверчиво спросил Роб. «Похоже на то», — сказал я, — «но мечи все же лучше приготовить. К тому моменту, как в нашу комнату влетел запыхавшийся хозяин черного быка, мы успели одеться и вооружиться. Радуйтесь, — произнес он, хотя вышло это вовсе не так впечатляюще, как углашатая. Сам начальник тайной канцелярии, да жить ему и служить великому нашему дорогому императору десять тысяч лет приглашает вас к себе». «В темницу?» — уточнил Айк. Глаза хозяина наполнились слезами, он шмыгнул носом и уставился на нас с такой обидой, с какой смотрит пятилетний карапуз, если у него отобрать любимую игрушку. «Что вы? Нет! Такое невозможно!» — произнес он дрожащим от негодования голосом. «Многоуважаемый и пар почему-то заинтересовался вами, и это замечательная новость!» «Для кого?» — спросил Айк. "Для меня и для вас", ответил хозяин. "А отказаться от приглашения нельзя", уточнил я. "Это вызовет обиду со стороны уважаемого советника императора. Обидчиков же служители империи положено прилюдно бить плетьми и помещать в яму минимум на 5 лет". "Ну тогда мы согласны", обречённо сказал Арк, ибо ссориться с советником и начальником тайной канцелярии никому из нас не хотелось. Хозяин проводил наш отряд во двор, где нас уже ждали, но, к счастью, не с веревками и мечами. — Радуйтесь же, гости нашего благословенного города, — завел свою песню глашатый. Сам Ипар Манур возжелал повидать оказавшихся в его владениях чародеев, ибо люди с таким талантом редки и последний раз оказывались в империи во времена далекие и почти легендарные. Мы с друзьями переглянулись, ну, а я тут же вспомнил видение. Рик и его коварная спутница это всё их рук дело. Во двор уже заносили огромные паланкины, тащили, которые мускулистый обнажённый по пояс парни. Глашатай улыбался и зазывно махал пухлой ладошкой гвардейцы империи выглядели хоть и грозно, но тоже дружелюбно. Ну что же, Не будем заставлять советника ждать, сказал я и полез в один из паланкинов. Оружие у нас не отбирают, а это значит, что каждый из нас сумеет продержаться, по крайней мере, достаточно времени, чтобы дать остальным знать о нападении на него. Паланкины же и без занавесей, так что видно, что творится и вокруг, и с другими мускулистыми насильщики напряглись, мой паланкин дёрнулся, так что я вцепился в низкие бортики, и мы поехали. Замок, в который мы направлялись, всё время маячил впереди и в один момент предстал во всей красе. Огромный, куда-то мураневальскому, он в то же самое время выглядел изящным, а башни внутренних строений выделялись благодаря разным цветам: от охристо-жёлтому, фиолетовому, кирпично-красному, тёмно-зелёному. Перед глашатаем, что возглавлял процессию, ворота распахнулись. Паланкины поплыли между двумя рядами имперских гвардейцев, что ощегаляли начищенным оружием, роскошными доспехами и огромным количеством разных украшений. Добро пожаловать, дорогие гости, объявил глашатай с помощью слуги, слезая со зла. Многоуважаемый и парманур ожидает вас, следуйте за мной. Мы вошли в фиолетовую башню, что казалась более приземистой и толстой, чем её соседке. А затем я потерялся во всех этих бесконечных коридорах и залах без единого окна, но зато с огромным количеством драпировок из тяжелой ткани, беломраморных статуй и декоративных щитов на стенах. Слуги, встречая нас, кланились, стражники, охранявшие некоторые двери, брали на караул. «Я чувствую себя коронованной особой», — прошептал Арк мне на ухо, когда мы миновали очередную парочку этих бравых, опасно выглядевших ребят. Но тут глашатай ввёл нас в очередной зал, больше всех предыдущих. Упал на колени, и я понял, кто на самом деле является советником правителя империи, обладателем всех тех многочисленных титулов, которыми нас пичкали с самого утра. Посреди зала высился балдахин на столбах, под ним стояло увесистое кресло. Крохотный человечек в цветастых одеждах, сидевший в нём, улыбался почти дружелюбно. Кланяйтесь, прошептал глашатай, не вставая с колен. Быстрее, иначе нанесёте оскорбление. Мы с друзьями переглянулись и коротко поклонились. Северные гости поприветствовали многоуважаемого советника великого и доброго императора, да будет его слава вечной, оберёг второй глашатай, стоявший у подножия трона, и всем от одежды до круглой физиономии, похожей на нашего. Дозволено ли гостям беседа? Хозяин кресло кивнул, и нам пришлось пройти с полсотни шагов по полу из разноцветных мраморных плит. На первый взгляд, начальника тайной канцелярии никто не охранял, но я заметил в стенах и в потолке прорези, за которыми наверняка укрывались вояны с луками или духовыми трубками, что заряжены отравленными стрелами. "Рад видеть вас в своих владениях, северный чародей", сказал тонким капризным голосом и пар. Что привело вас в наш великий и могучий город? Одно небольшое дело частного порядка, ответил я. Не рассказывать же советнику императора про сферу и варло. Даже если он поймёт, то на прояснение всех обстоятельств уйдёт день другой, а провести их в этом огромном неуютном зале под прицелом стрелков не очень хочется. Частного порядка? советник поднял одну бровь а слуга заработала пахалом. «Можете смело говорить. Все дела в империи касаются меня лично. Мы должны достать одну вещь, потерянную нашим другом, исключительно древнюю и ценную для него, но бесполезную для остальных». «Понятно». Начальник тайной канцелярии решил дальше не расспрашивать, похоже, осознал, что ответа не добьется. «Правда ли, что вы служите тому, кто именует себя великим повелителем Севера?» Нет, ответил вместо меня Роб. Ни в коем случае. Вот как удивительно воистину удивительно, что вы знаете о нём. Он великий полководец, преветший на земле северных государств Орду Нордов и Чудович. Вновь заговорил я, испытывая желание показать Робу кулак. И он пользуется поддержкой древней и могущественной силы. Сможет ли он добраться до наших владений? Сомневаюсь. Если и сможет, то ваши доблестные армии его остановят, а затем обратят в бегство. Немного лезть и не помешает, если имеешь дело с подобным типом. Понятно, — советник крохотной ручкой потер подбородок. Отправимся же в пиршественный зал, и за скромной трапезой вы покажете мне ваше искусство. Никогда не видел настоящего чародейства, а посмотреть было бы интересно, признался он с детской непосредственностью. Советника везли к месту пира на его кресле, что стояло на колёсиках и перемещалось как тележка. Нам же пришлось идти пешком, к счастью, не так далеко. При виде находящегося посреди круглого зала стола, я потерял дар речи. Если это скромная трапеза, то что местный хозяин назовёт роскошным обедом? Прошу, объявил глашатай, семенивший за эпаром. Советник же Хитро поглядывая на нас, откровенно наслаждался нашим замешательством. Вкус разнообразных блюд я вскоре перестал чувствовать, не всегда даже понимал, что у меня в тарелке улитки или крокодилий хвост. Но более всего поразили меня вина, обладавшие самым разным вкусом: от терпкого травяного до насыщенного цветочного, что напоминал о мёде с пасек родного Виллона. Ну что же, кости почтенные "Пора дойти нас своим искусством", сказал начальник тайной канцелярии, когда стало ясно, что еда не лезет даже в роба, самого прожорливого. Мы вновь переглянулись. "Это можно", сказал Айк и закрыл глаза. Через какое-то время подул лёгкий ветерок, а затем десятки свечей в огромных золотых подсвечниках, что разгоняли полумрак, погасли одновременно. Мой друг хлопнул в ладоши, И они вновь зажглись, да так ярко, с треском и гулом, что убиравшие тарелки слуги издали дружный возглас удивления. «Великолепно! Великолепно!» — советник восторженно захлопнул Валдоша. «Вы и вправду чародеи, а что умеют остальные, хочется увидеть». «Ну, мне для демонстрации моего искусства нужен тяжело раненый», — сказал Арк. И Роб добавил, «Мы спасем ему жизнь и сцелим самое серьезное повреждение в короткое время». Только я не думаю, что стоит кого-то специально рубить мечом ради этого. Почему? удивился наш хозяин. Это же дело одной минуты. Интересно. Можете ли вы разрушать стены и выламывать двери при желании? отозвался я, и пар покачал головой и принял озабоченный вид. Но об этом я не буду вас просить, ха-ха, сказал он после паузы, попрошав о другом. Понятно, что вы будете отрицать свою дружбу с великим повелителем Севера, но искушённому уму ясно, что ваше появление здесь связано с ним, и что явились вы в мой город не просто так, наверняка с секретным заданием. Уважая вашу мудрость и ваши способности, я не стану ничего выпытывать, просто предложу вам перейти ко мне на службу, стать моими подручными и работать на благо нашей великой янтарной империи. Что может предложить вам этот жалкий предводитель кучки немытых дикарей здесь же в центре цивилизации? Вы сможете наслаждаться всеми мыслимыми и немыслимыми благами, удовлетворить все свои желания. Могущественный советник, начальник тайной канцелярии императора, правителя крупнейшего, самого древнего и сильного государства истории, смотрел на нас с приторной улыбкой. Ну, а я не знал, что сказать. Потому что мы вовсе не слуги великого повелителя Севера, он не поверит. Отказаться от предложения нельзя, иначе наш гостеприимный хозяин может решить, что нас будет проще прибить. Но не спешите с ответом, продолжил Ипар. Я всё понимаю, подобные решения не принимаются торопливо без должного размышления. Побудьте моими гостями, взвесьте все обстоятельства и не подумайте, что я вас принуждаю. Но если вы откажетесь, я буду очень печален. Весьма двусмысленная фраза, которую можно понимать как хочешь. Пребывать в грусти неприятно любому человеку, а уж столь могущественному сановнику и подав нам. И чтобы развеселиться, он может запросто отдать приказ источник этой самой грусти, то есть нас ликвидировать. Да, наша магическая сила велика, но поможет ли она, скажем, «Против яда. Вам отведено целое крыло в моем замке. Живите и наслаждайтесь. Если захотите чего-то, немедленно извещайте слуг, ну а я буду ждать вашего решения». И на этом и пар махнул рукой, давая понять, что скромная трапеза окончена. Его увезли прочь все на той же тележке, ну а нас вышкаленные слуги повели по длинным переходам и крутым лестницам. Вскоре мы очутились на верхнем этаже одной из башен, из окон которой открывался вид на все четыре стороны. Каждому досталось по комнате, и плюс еще в центре наших новых владений оказалась общая для всех гостиная, где мы немедленно и собрались. «Что будем делать?» — спросил Арк Хмура. «Пока тянуть время», — предложил я. «Держать уши востро и ждать. Если Варло в ближайшие дни не проявит себя, то будем придумывать что-нибудь». Ну, а я пока посплю, заявил Роб, шумно отдуваясь. Это невозможно, столько жрать да ещё и пить, и всё это без шанса подвигаться. Мы все разошлись по своим комнатам, и я попытался снова воззвать к Варло. Отклика я не добился, но неожиданно скользнул в видение, оказавшись в той самой круглой комнате с фресками на потолке и стенах, где я впервые увидился с Жимором. Сам дух тоже был там. А помимо него обнаружился еще и Айк, недоуменно вертевший головой. — Даральд, ты? — спросил он, недоверчиво, поглядев на меня. — Да, — отозвался я. — Зачем явился Хранитель? — Это последний раз, когда я могу говорить с вами. Голос Жима развучал печально, но вместе с тем в нем читалось и облегчение. Долгое существование, которое даже я не могу назвать жизнью, подходит к концу. — Почему? — удивился я. Вот странно, этот древний призрачный тип в Балахоне пытался использовать нас в своих интересах, врал нам, но все равно мне было его немного жалко. Вместе со мной уйдет и надежда на то, что нам удастся вернуться, что прекрасная и могучая цивилизация, и я, которую мы некогда создали, может восстать из пепла. Я последний из тех, кто имел шанс пробудить собратьев, спавших, поставленными тысячи лет назад городами я не смог этим шансом воспользоваться что же видимо против нас была сама судьба история остаётся вам людям и уж постарайтесь не повторять наших ошибок не играйте с могущественными силами что выше понимания не только простых смертных но и магов и тогда они в свою очередь оставят вас в покое не стремитесь постичь все тайны этого мира ведь это Не дано никому. Все это настолько не напоминало обычной речи Жимора, что Айк и я замерли. Что это, очередной трюк? Попытка вызвать жалость? Так зачем мы здесь, спросил я. Грустно уходить, если рядом с тобой только враги, а не свидетели, — отозвался дух. Хорошо, спрошу теперь я, — встрял Айк, — почему ты умираешь? Скоро узнаете, хотя могли бы догадаться, Жимор печально покачал головой. И ещё помните, что истинный виновник всего, что произошло с нами и с вами, сфера, искусственно созданное существо, абсолютно не человеческое и бездушное, которому нет дела до страданий простых смертных. Именно она в своё время решила завладеть той энергией, что оставалось у меня и у прячущихся в убежищах моих собратьев. Именно она направила видение тем, кого вы знаете как Дорсов, и вынудила их обратить свою враждебность против нас. Она рассказала, где найти каждого из нас и как вскрыть убежище, и началась бешеная, невиданная до сей поры дикая охота. — А мы тут при чем? — пожал плечами Айк. Испугавшись, Мой сородич Дормер, прятавшийся под водоёмом, что рядом с виллоном, решил избавиться от большей части своей энергии в надежде, что служители сферы его не заметят и пройдут мимо. Он выпустил её в обычный мир, направив на простых людей, а именно на вас. Дормеру это не помогло, он всё равно погиб, а вы обрели свои способности. В этот самый момент сверху донёсся тяжёлый удар. По потолку побежали трещины. Всё. Мой час пробил, сказал дух торжественно. Прощайте. Новый удар ещё сильнее, фрески начали разваливаться, и нас понесло прочь. Мгновенное погружение в темноту, и вот мы вновь оказались на ярком свету.